Я ездил в лавку, где в своей мастерской трудился над новым проектом. Это была броня нового поколения, которую я назвал Джагернаут. Она представляла собой не просто защитный костюм, а настоящий боевой комплекс, способный многократно увеличить силу и возможности своего носителя. Джагернаут стал результатом долгих часов работы, экспериментов с материалами и магическими технологиями.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 На следующее утро я проснулся с первыми лучами солнца, бодрый и хорошо отдохнувший. «Теодор, может, возьмешь сегодня выходной?» – предложила Настя, когда я вышел из ванной. Проведем время вместе. Ты так много работаешь». Настя, одетая в полупрозрачную ночную пижамку, едва скрывающую изгибы тела, призывно улыбнулась. Ее волосы были распущены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 Да и одаренные у них тоже не лыком шиты. Наши маги попытались прорваться, но... безуспешно. Их просто выносят еще на подходе. Там ловушки, барьеры, мины... Короче, полный набор. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Есть только один вариант. Подрывать туннели к чертям собачьим», — ответил скала.